74. -е. Матерь Агни-йоги В этом мире земном, живя в теле, все же мыслью живете и в мыслях. И внутренний мир мысли является окружением сознания, чьи чувства же их органы передаются лишь вибрации энергии определенного порядка. Та глубочайшая симфония для музыкального уха будет набором звуков для невежды, или чудесная картина бессмыслица для дикаря. Даже на земле человек яро живет во внутреннем мире своем, и тем более в мире надземном. Мир внутренний, мир душевный, душа есть поле уявления сознания, а о нем и забота, чтобы украсить его и умножить, ибо нет никакой пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет. Гуру, стойкость, постоянство и преданность учителю до конца.